Глава 4. Когда мы оказались на улице, стало понятно, что на мой взвод никто не нападал. А этого я больше всего опасался, когда услышал выстрелы. Перестрелка шла у дороги, да и то очень быстро закончилась. По-видимому, командир батальона решил прощупать засаду и произвел разведку боем. Было также очевидно, что наши ребята при этом получили по мозгам и быстро откатились. Стреляли в основном из винтовок. Только пару раз грозно рыкнул пулемет. Я сделал вывод. Наша атака захлебнулась практически в самом начале, скорее всего под огнем кукушек. Ведь финны пулеметы активно не применили, да и до ближнего боя тоже не было. Звуки гранатных взрывов отсутствовали. То есть на данный момент сохранялся статус-кво. И если я не потороплюсь с атакой с тыла, наше командование долго ждать не будет и отдаст приказ на штурм этого очень раздражающего его препятствия всеми наличными силами. Мудрить с обходом или хотя бы с подвозом артиллерии никто не будет. Нагонят еще народу и тупо попрут цепями на пулеметы. Я ужаснулся, представив, сколько будет трупов, и сколько женских слез прольется по этим, погибшим в бессмысленной войне, кормильцам. В наличии большого количества пулеметов у финнов, и то, что они установлены в хорошо оборудованных позициях, я теперь даже не сомневался. Если они подготовили такой серьезный заслон перед своими основными силами, то сколько же их в самой засаде? Раз в десять, наверное, побольше. Одним словом, нужно было быстрее раскалывать пленных и выдвигаться в тыл чухонцам. Я кивнул на Илю и повернулся к открытой двери теплушки и увидел, что один из пленных подполз к лавке и зубами пытается развязать веревку у лежавшего на ней чухонца. В одно мгновение заскочил в помещение и ударом ноги отправил ее обратно к стенке. Выругавшись матом, я уже на финском языке продолжил у дети свиноматки, если кто-то еще раз попробует так пошутить, обещаю. Вы все тут же отправитесь на свидание с Одином, с распоротыми животами и половыми членами во рту. Ведите себя правильно, и тогда, может быть, после войны вы окажетесь дома и будете спокойно жить в своей Суоме. Фины, испуганные, пораженные тем, что я говорю на их языке, скучились у стены. Свою лепту в порядка внес и Наиль. Он, ворвавшись в теплушку следом за мной, тумаками рассадил пленных вдоль стены, при этом, правда, ни разу не стукнул раненого. В это время я, придав зверское выражение своему лица, резко мазнув снятой с руки варежкой по физиономии, лежавшего на спине Фина, низко наклонившись над ним, спросил. «Ну что, свиное рыло, не ожидал увидеть живых русских у себя на позиции? То ли еще будет. Скоро мы вашего манергейма в Хельсинки за выми щупать будем». — Неблагодарные вы чмо. Забыли, кто вам дал независимость? Смотри ей. Будете плохо себя вести, заберем обратно. — Поэтому давай, помогай своей стране выжить. Не зли русского солдата. Расскажи все о засаде. — Тогда я обещаю, ты останешься жив и увидишь еще своих родных. — Сам понимаешь, мы все равно собьем их с дороги. Но может погибнуть много наших братьев, а это приведет их в такую ярость, что вырежут всех финов и плакала тогда ваша независимость. «Будете независимы от русских только на небесах. А так нам вашей страны не надо. Отодвинем границу от Ленинграда и тешьтесь, Тогда хоть до страшного суда со своей независимостью. Ну что, будешь говорить?» Фин молчал и отстраненно глядел в потолок. «Чего это мы ему стоим?» Говорили только сильно побледневшее лицо и капли пота, выступившие на лбу. «Я...» Навертевший себя почти до иступления, схватил его за ухо и силой начал его скручивать. Наверное, это было очень больно. Он даже застонал и что-то пробормотал. Но ничего ясного и важного не сказал. Меня это завело еще больше. Схватив раскаленную уже кочергу, я поднес ее кончик к самому глазу Фина. Не увидев реакции, силой опустил ее прямо на щеку этому упертому чухонцу. Запахло паленым мясом. Он мучительно застонал, но ничего не произнес. Запа горелой кожи и глубина его бездонных глаз на месте радужки оставался один зрачок, отрезвили меня. Я понял, что больше пытать не могу, что все мои теоретические знания по проведению форсированного допроса туфта. Я просто не готов их применить. Оказалось, что существуют непреодолимые препятствия между теорией и практикой. От собственного бессилия я дико заорал матом и дал пощечину проклятому финну. Выпрямившись и положив кочергу обратно на печку, оглядел других финов и посмотрел на Наиля. Фины с жутким испугом, вжавшись спинами в стену, смотрели в мою сторону. Наиль тоже глядел на меня, но в глазах у него сквозило уважение и даже восхищение моими действиями. Ни хрена себе, подумал я. Тут можно сказать полный облом, а Шархан смотрит на меня, как на героя. Я понимал, что допрос нужно продолжать, но так как я оказался, мягко говоря, недостаточно кровожаден, то пришлось прийти на небольшую хитрость. Еще раз грязно выматерившись, я заявил Наилю. «Шерхан, давай ты продолжи, а то, боюсь, я этого чухонца удавлю голыми руками, а нам по-любому нужно выдавить из этих козлов всю информацию по засаде». «Видишь, швины у стены уже почти готовы, нужно их дожимать». Командир у них попался крепкий. Хрен что скажет, а если даже и разговорится, то, скорее всего, наврет с рекороба. Сразу видно, это настоящие волчары. Такого в живых оставлять нельзя. Он из любого плена вырвется и будет зубами грызть наших пацанов. Поэтому применим к нему все средства по полной программе. Ты готов? Ну или хмыкнул, и зловеще ухмельнувшись, ответил. Да мне это как два пальца об асфальт. Только боюсь по-научному, как делаете вы, у меня не получится. И я смогу-то только пороже дать. Ну, скулу или нос сломать. Еще могу пальцем глаз выдавить. А больше ничего в голову и не приходит. Ладно, возьму, пожалуй, я на тобой шефство. Проведу с тобой практическое занятие по теме «Форсированный допрос в полевых условиях». Снимай, москалат. Ты, чтобы его не испачкать, и шинель снимай. Тут тепло. Теперь засучи рукава и, пожалуй, приступим. Наиль точно выполнил все мои указания, и теперь навис над лежавшим на лавке финном, как хирург над операционным столом. Только руки у него были не в перчатках, а выражение лица можно было применять вместо анестезии. Глянув на него, обычный человек запросто мог потерять сознание. Я, между тем, перебирал, какое средство переменить к этому прямому финну. Время поджимало, и мне пришли в голову слова харунжего Кощея, проводившего с нами одно из занятий. Он говорил... Метод очень действенный, в моей практике после применения его у всех фрицев прорезалась память и язык работал как помело. Уж если это не поможет, то нужно этого клиента кончать и переходить к следующему. Что немаловажно в полевых условиях, все это можно сделать быстро и особо не пачкаясь, только нужно хорошенько заткнуть рот клиенту, орать он будет сильно. В этом методе меня прельстила и наглядность для окружающих. Поэтому для начала я выбрал его. Подойдя к лежавшему Фину, я засунул ему в рот заслуженный переносной кляп. Варежки. Потом вытащил нож и передал его на Илю. Тот кровожадно оскалился и спросил. «Что, командир, будем что-то отрезать? Ухо, наверное? Или глаза выковыривать?» «Какие к черту глаза! От этого он просто потеряет сознание, и все. Нет». Мы будем проводить сдавливание и скручивание машонки. Что-что? переспросил удивленный Наиль. Какой еще такой машонки? Эх, темнота, яйца так называются. Ладно, давай. Разрезай ему штаны и накрути этому козлу яйца. Только смотри, не раздави там все всмятку. Чтобы не смотреть на эту пытку, я отвернулся и начал разглядывать финнов, сидевших у стены. От моего взгляда они жалко съежились. А потом, то действие, которое начало разворачиваться за моей спиной, их настолько потрясло, что они побледнели, как полотно, и по их лицам потек пот. Наступил момент, когда они были уже не в силах смотреть на происходящее, и все уткнулись глазами в пол. Слышали страшные хрипы, несмотря на заткнутый кляпом рот пытаемого. Головы у пленных при каждом новом нестерпимом звуке непроизвольно дергались. Когда и у меня уже от этих мерзких звуков начал пухнуть мозг, я крикнул на Илю, чтобы он прервался. Потом повернулся, подошел к лавке и выдернул клеп у Фина. Его лицо представляло сейчас страшное зрелище. Оно было перекоряжено гримасой боли. Во многих местах на коже лопнули сосуды и кровь выдавила из пор. Белки глаз были тоже красные. От былой невозмутимости не осталось и следа. Губы дергались, а зубы стучали друг от друга. Я склонился над ним и начал задавать свои вопросы, но в ответ слышал только маловразумительные, не связанные между собой фразы. Я понял, что хоть и воля его уже сломлена, ничего путного он сказать уже не сможет. Подумав, что клин надо вышибать клином, я кивнул на Илю, и он еще раз давил и крутанул машинку. Раздался пронзительный вскрик, и я совершенно непроизвольно задал вопрос «Какой пароль?». В ответ, еле слышно, Финн пробормотал». Кандапога. Где применять этот пароль, как я не спрашивал его, так и не понял. Явно он пытался все рассказать, но у него ничего не получалось. Я и сам не знал, зачем задал такой вопрос. Наверное, это вбили нам на занятиях в эскадроне. Обычно, когда мы тренировались, в вопроснике эта фраза стояла первой. Я все еще надеялся выжать из этого человека интересующие меня сведения поэтому решил продолжить допрос и применить уже метод, о котором нам рассказывал преподаватель по восточным единоборствам. Этот метод назывался карандаш. Он был очень прост. Нужно было обычный карандаш вставлять в ухо клиента до момента прокола внутренней перепонки. Далее, нетяжелым предметом с периодичностью в 3 секунды вбивать его глубже. Как рассказывал наш сенсей, в древнем Китае это был очень популярный метод допроса. Более 5-7 ударов никто не выдерживал. Объяснив Наилю, что нужно делать, что убивать карандаш он будет ручкой ножа, я взял карандаш со стола и передал ему. К сожалению, в разумительных ответах на свои вопросы я так и не получил, а уже после третьего удара наш клиент потерял сознание. Когда мы, изведя два полные ведра снега, привели его в чувство, он уже ничего не соображал. Глаза полностью расфокусировались и смотрели в разные стороны. Для выполнения задачи он стал совсем бесполезен. Поэтому я предложил Наилю вытащить этого фина на улицу и там, чтобы не шуметь, перерезать ему горло. Шархан с сожалением посмотрел на объект своей деятельности, потом вдруг оживился и предложил: "Товарищ лейтенант, тут ваш метод с карандашом напомнил мне рассказы моих дедов. Похожим методом казнили упрямцы во времена великого хана". Может быть, мы и сейчас это применим. Уверен, что полностью развяжет язык остальным финам. Да и этому гаду нужно сделать мучительную смерть. Я по его роже вижу, что он замучил ни одного нашего. А Помните, как он, до применения ваших методов, смотрел на вас, как на каких-то блох? Угнида. да с размаху врезал пощечину, смирно лежавшему и тонко скулившему фину. Те... Мне теперь было абсолютно все равно, что будет с этим человеком, лишь бы он не ушел от нас живым. Противника с такой злобой, ненавистью и волей я еще не встречал. Предложение Наиля меня устроило, тем более, что не надо было приказывать. Он сам вызвался исполнить функцию ликвидатора. Поэтому я кивнул головой и добавил, давай, Шархан, действуй. Только особо не тяни, нужно еще добросить остальных чухонцев. Чем раньше мы ударим в тыл финам, тем меньше погибнет ребят там на дороге. Ладно, я пока пойду перекурю, а то этот виск меня уже достал. Перед тем, как выйти, я постоял и посмотрел, что собирается делать Наиль. Он, взяв топор, стоявший в углу помещения, полено, приготовленное для топки печки, сделал из последнего толстый клин. Затем развязал веревки лежавшего финна, усадил его и связал вновь руки и ноги. После этого он сдвинул лавочку, опрокинул Фина и привязал его ноги и руки к ножке лавочки. Теперь зад Чухон сосмотрел в, на ту часть стены, у которой сидели остальные пленные. Передом он лежал на лавочке. После того, как Наиль сдернул штаны с финна и вставил ему в задницу клин, мне стало не по себе. и Я вышел на улицу. Дверь в теплушку оставил открыт. Там уже давно образовалась атмосфера уборной. По-видимому, пленные здорово подпустили в штаны. Отойдя подальше по протоптанной траве, чтобы меньше слышать животные крики, я закурил найденные в кармане одного из пленных американские сигареты. Докурив, еще немного постоял, пока из теплушки не показался Наиль. Он за связанные руки выволок наружу все еще дергавшегося Фина. Я подошел и помог перенести его в окоп, при этом старался не смотреть на оголенный окровавленный зад. Потом, не выдержав звуков, доносившихся с одной этой своеобразной могилы, вытащил револьвер и выстрелил этому волчаре прямо в затылок. Душераздирающие стоны смолкли, и я ногой немного присыпал тело снегом. После этого мы с Наилем закурили. Сделав пару затяжек, я его спросил: "Ну как думаешь, созрели наши пленные для откровенного разговора? Не станут больше строить из себя героев?" "Ха, героев. А они теперь что, им скажешь, что и сделают?" Когда я вбивал в жопу этого козла-полена, они, как мамзели, чуть в обморок не падали. Особенно, когда на них полетело говно и кровь этого урода. Да, тогда пойдем дожимать чухонцев, пока они не отошли от шока. Сейчас выведем двоих из будки, и пока я буду допрашивать третьего оставшегося, ты побудешь с ними. Постарайся держать их в напряжении и испуге. Делаю угрожающий жест. Покажи, что если они будут молчать, как их командир... Ты с ними поступишь так же. Первыми для допроса я выбрал снайпера. Вид у него был самый жалкий и испуганный. Усадив его на многострадальную лавку, я расположился на стуле у столика и начал задавать вопросы. Ответы были многословные и следовали почти мгновенно за моими вопросами. С таким языком было приятно работать. За все время допроса я даже ни разу не повысил голос. Он мне рассказал все, что знал о засаде. Отметил на схеме расположение пулеметных гнез и примерное нахождение позиций снайперов. Я узнал, что в засаде находятся люди из скандинавского добровольческого корпуса. Их 128 человек. Они лучшие. Отобраны лично командиром корпуса генералом Эрнстом Линдером. В основном это шведы. Из тяжелого вооружения у них было два миномета, два противотанковых орудия и шесть танковых пулеметов «Максим». Также в роще у дороги было оборудовано на деревьях семь снайперских гнезд. Группа, которую мы разгромили, не относилась к этому корпусу. Она входила в отдельный егерский батальон при штабе армии Карельского перешейка. Подчинялась лично командующему Хуга Эстерману. Так как они были егерями и умели вести боевые действия в лесу, их передали для флангового прикрытия этой сводной роте скандинавского корпуса. Командует всеми капитан Андерсон самый опытный боевой офицер корпуса. Он доброволец. Командовал шведской армией батальоном. Боевая егерская группа, которую мы ликвидировали, состояла из семи человек, трех снайперов и группы прикрытия с пулеметом и двумя автоматами. Раньше они занимались в основном рейдами в наш тыл и организовывали там засады. они уничтожили более 700 наших красноармейцев и командиров. Несколько десятков наших бойцов они захватили и доставили в штаб. Как правило, оставляли пленных в живых только для того, чтобы они, как бурлаки, тащили их теплушку. База этого егерского батальона находилась недалеко от Выборга. Для проникновения в наши тылы существовал специальный коридор с оборудованными бункерами для отдыха и ночевок. Через позиции финской армии они проходили через ход Тененский укрепрайон линии Маннергейма, мимо дота номер 45. В предполе этого укрепрайона перед минными полями была оборудована специальная точка связи. В Дупле дерева был установлен полевой телефон. Когда они возвращались с задания, то по нему вызывали сопровождающего, который проводил их по проходу на минном поле мимо Дзотов прямиком к доту номер 45. Там находился штаб всего Хотининского укрепрайона. Оттуда была организована прямая связь со штабом армии и даже можно было позвонить в Хельсинки. Чтобы вызвать сопровождающего, по телефону нужно было сообщить пароль. Пароль нашему пленному был неизвестен. По телефону все время говорил их командир. Вся эта информация по линиям Энергейма и по Хоттененскому укрепрайону настолько меня заинтересовала, что я даже решил пожертвовать драгоценным временем, чтобы все подробнее узнать по этой теме. Заставил пленного нарисовать план прохода через укрепрайон с обозначением всех объектов обороны а также схему самого ДОТа. Эта долговременная огневая точка, ДОТ, скорее походила на крепость, чем на обычный артиллерийский ДОТ. Кроме установленных там двух шестидюймовых орудий, по периметру были оборудованы четыре ДОТа с крупнокалиберными пулеметами. С артиллерийским залом они были связаны подземными ходами. Сам ДОТ был трехуровневый. На нижнем был склад боеприпасов, выше спальные помещения и штаб укрепрайона. Допрос остальных финов ничего нового не дал, просто уточнил уже полученные данные. Все знали примерно одно и то же. Пароль на проход через укрепрайон никто из них не знал. Я хотел пленных оставить в этой теплушке до того момента, пока мы не разберемся с засадой дороги. Хоть они и были для нас большой обузой, уничтожить их рука не поднималась. Не хотелось вешать на себя лишние трупы, пускай даже наших врагов. К тому же я пообещал, что если финны все расскажут, то отсидятся в лагере для военнопленных всю войну, а потом их распустят по домам. Но на всякий случай я решил задокументировать информацию об укрепрайоне. Вдруг что-нибудь случится, и они не попадут на допрос к нашему командованию. Первоначально я думал оставить чухонцев безо всякой охраны, просто покрепче связать и закрыть в теплушке. Но после полученных сведений решил все-таки оставить одного красноармейца для охраны. Количество и качество вооружений противника меня, конечно, озадачило. Я почему-то думал, что засада была гораздо малочисленней, а тут практически целая рота, да к тому же специально отобранных, хорошо подготовленных бойцов. Но делать было нечего. Дорогу нужно было срочно деблокировать. Там в нескольких километрах гибла наша 44-я дивизия. Я понимал, что у нашего батальона нет никаких шансов прямой так избить этот заслон. Да что там у батальона? Половина полка ляжет перед этой рощей. А если для пробития коридора ждать подхода танков и тяжелой артиллерии, то финны точно уничтожат 44-ю, так же, как до этого 163-ю дивизию. Шанс ликвидировать, или по крайней мере сильно ослабить противника, был только у моего взвода. Мы могли скрытно ударить по этим скандинавам с тыла. Первоначальную тактику ведения атаки пытались навязать нет память деда. По-видимому, училище и на протяжении дальнейшей службы в него вбили только один метод действия – наступление цепью, С криками «Ура!» и дальнейшим переходом в штыковую атаку. Я же, основываясь на опыте наших преподавателей в эскадроне, считал, что этот метод в данных условиях неприемлем. Это было сродни самоубийству — пытаться линейно атаковать превосходящие нас силы. Только внезапным точечным ударами можно было уничтожить огневую мощь противника и внести разлад в его боевой порядок. И как следствие, панику и желание спастись у этих шведских добровольцев. Отослав ослафа за красноармейцами я в первую очередь привязал пленных к лавочке. Теперь они уже точно не смогли бы освободить друг друга. Затем взял один из трофейных автоматов, внимательно изучил его и провел ознакомительную разборку и сборку этого оружия. Автомат марки Суоми был практически копией нашего ППД, а уж ППД я знал очень хорошо, да и стрелял из него тоже неплохо. Когда я только взял Суоми в руки, то подумал, вот же наглые финны, взяли и передрали нашу модель автомата. Но память моего деда тут же встрепенулась и выдала мне историю создания автомата ППД. Оказывается, в 1933 году финский офицер Вилка Пентикяйнен передал Советскому Союзу чертежи автомата Суоми. А в 1934 году была выпущена первая партия ППД-34. Получается, что это мы позаимствовали у финов идею такого автомата. В нашем эскадроне треть бойцов была вооружена именно автоматами ППД, так похожими на СОМИ. Для себя я однозначно решил, что один из них я возьму себе. Тем более предстоял ближний бой и прежде всего нужна была скорострельность. Второй экземпляр я хотел предложить Шархану. Патронов и запасных диск-автоматов у ФИНов было предостаточно. Потом вышел на улицу и стал размышлять, каким образом нам разгромить противник. Ничего лучшего не придумал, как разбиться на тройке и ими внезапно атаковать огневые точки противника. После ликвидации пулеметов и минометной батареи заняться в первую очередь уничтожением снайперов. Но ну, естественно и тех, кто будет попадаться на пути к их гнездам. На позиции противотанковых орудий я решил пока не отвлекаться. Они все равно ничего не смогут сделать против пехотной цепи. Я не сомневался, что командир нашего батальона капитан Сипович немедленно после того, как услышит стрельбу в тулы у финов, поднимет красноармейцев в атаку. Ведь он прекрасно знает, что мой взвод заходит противнику в тыл. Наконец показалась цепочка лыжников моего взвода. Впереди ехал Наиль, он указывал дорогу. Мое внимание привлек один из красноармейцев, сидевших на лыжах, как в санях. Его буксировали два других бойца. Когда красноармейцы выстроились напротив меня, я, подозвав кому-то один Курочкина, спросил. — Вы что так долго собирались? Я Саенова отправил за вами 25 минут назад, а тут ехать-то всего метров триста. — Товарищ лейтенант, вы же сами передали красноармейцам, что будете заняты долго — не менее трех-четырех часов. — И что можете пока передохнуть и перекусить? Противника рядом нет. Вот мы и разожгли костры, погрелись и даже успели перекусить когда подъехала Саенов, мы как раз заканчивали обед. Он не предупредил, что нужно срочно, бросив все, направляться к вам. Просто сказал, что с финнами полностью разобрались, и можно двигаться дальше. Вот мы и потеряли в мире время, пока тушили костры и собирались. К тому же я особо и не суетился. Все-таки четыре часа еще не прошли. Ладно, сержант, а что там случилось с клоем? Почему он как король сидит, а его тащат другие красноармейцы? Вроде выстрелов в вашей стороне не было, ранить его не могли. Да этот разява еще, когда мы двигались к снайперской позиции, подвернул ногу. Туда-то он дополз. А сейчас, когда собирались к вам, даже уже и стоять не может. Нога опухла и посинела. Кузя ее, конечно, крепко перебинтовал. Но из Козлова боец сейчас никакой. Нужно оставлять его здесь. Специально сделать не мог? Спросил я Курочкин. Нет. Козлов – боец правный, никогда за спины других не прятался. Пострадал за свою болтливость. На ходу что-то базарил и не заметил яму. Так что просьба, не давайте хода этому недоразумению. Он и так мучается, клянет себя последними словами. Хорошо, сержант, остается здесь и будет охранять пленных. А чтобы ему служба медом не казалось, будет выполнять еще обязанности кошевара и мясника. Вон, видите, там коза бьется. Рядом с трупом Фина. Курочкин утвердительно мотнул головой. Так вот, пошлите кого-нибудь, пусть ее сюда приведет. А уж дальше пускай Козлов занимается этой Козой. Но к нашему возвращению, чтобы Козлятина была на столе. Мы вместе с сержантом засмеялись. Получилось, Козлов занимается Козой. После этого я подозвал остальных командиров отделений и объяснил им свой план атаки на засевшего в засаде командира. Потом мы вместе разбили весь взвод на боевые группы и назначили командиров. Я их всех подозвал и поставил каждому его задачу. Всего получилось семь тройек и одна четверка. Одну тройку возглавил я, в нее вошли Осаянов и Кирюшкин. Мы единственные, кто не имел определенной задачи, так сказать, находились в свободной охоте. И в первую очередь на снайперов, а также должны были приходить на помощь, если у какой-либо тройки возникнет проблема с выполнением задания. Шесть троек я нацелил на пулеметные гнезда. Оставшаяся четверка под командованием «Рябы» должна уничтожить минометную батарею. Каждый командир группы перерисовал схему нахождения своей цели. Каждая группа должна была, не отвлекаясь на другие объекты, прямым ходом, не снижая скорости, выезжать к своей цели. Там, применяя гранаты и стрелковое оружие, уничтожить противника и их тяжелое вооружение. Только после этого группа выдвигается к закрепленной за ними позиции вражеского снайпера и уничтожает его. Если снайпер уже уничтожен моей тройкой, то группа занимается зачисткой от Фина в своей территории леса. Группа Рябы после уничтожения минометов должна заниматься позициями противотанковых орудий. Я всех предупредил, что даже если в процессе предстоящего боя кого-нибудь из нас ранит, то другие ни в коем случае не должны отвлекаться от выполнения боевой задачи. Малейшее промедление грозит уничтожением всего нашего взвода. Противник в четыре раза численно превосходит нас. А у нас только один союзник. Это быстрота и четкое выполнение поставленных перед каждым задач. Время было уже 4 часа дня. Я думал, что как раз, когда мы доберемся до вражеских позиций, начнет смеркаться. И в этих сумерках небольшими группами мы сможем незаметно просочиться на позиции скандинавов. В 16.20 мы тронулись в путь. До противника было около двух километров. Шел снег. Начиналась небольшая метель.